Глава 17 Статус в поисках правды. Руслан Рогов. Все летело в тар рары. Руслану уже начинало казаться, что чем больше он пытается что-то изменить, тем оно становится хуже. И поездка на дачу Лизы только укрепила это хуже. Во-первых, она, Лиза, продолжала держать глухую оборону и разговор на чистоту снова не вышел. Точнее, результат вышел не тем, на какой Руслан рассчитывал. Упрямая девчонка. Наверное, нужно было все сделать по-другому. Первым делом решить вопрос с Кариной, а потом уже... А потом случилось во-вторых. Лиза беременна? Руслан сразу не поверил, думал шутка. А затем влез этот клоун Макс и заявил, что это он отец ребенка. «Да что за хрень? Лиза беременна от Макса?» Руслан все ждал, что Лиза все опровергнет, но вместо этого она сбежала, а этот придурок пошел за ней. «Страсти какие!» – ошеломленно протянула ее сестра. «Кто бы мог подумать?» Никто не мог подумать. Только Карина была спокойна и даже усмехалась себе украдкой. «Ты знала об этом?» – спросила ее Наташа. Возможно. Ответила та и ушла, явно избегая дальнейших вопросов. Нет, ну что такое, а? Наташа возмущенно всплеснула руками: Что сестра, что подруга? Тихушницы какие-то. Ну скажи, Руслан, почему я должна обо всем узнавать вот так? Это нормально, по-твоему? Руслан неопределенно мотнул головой и тоже вышел. Сходил в машину за пачкой сигарет, той самой, что для крайних случаев. Закурил, пытаясь переварить свалившуюся на него новость. Так может, Лиза поэтому его постоянно избегала, потому что уже была в отношениях с этим мирским, а не из-за своих партизанских принципов. А он, идиот, надумал себе невесть чего: чувства какие-то. Возможно, для нее тот секс был просто секс, или вообще назло мирскому. Вот такая месть конечно из этой логической цепочки несколько выбивается ее девственность но кто их этих женщин поймет лишиться ее тоже можно было на зло и все равно что то было не то они вернулись вдвоем макс нес какую то бровадную чушь а лиза в основном молчала и оба они ну никак не походили на счастливую парочку лиза вообще была будто заморожена ты действительно беременна от этого придурка Не выдержав, спросил Руслан у нее, когда они случайно оказались наедине. И она вдруг замялась, будто не ожидала такого вопроса в лоб. «Сомневаешься в том, что я беременна? Или в том, что отец Макс?» отозвалась она с заметным надрывом. «Сомневаюсь», — признался Руслан, — «и в первом, и во втором. Не могу понять, когда вы успели, если ты была...» «Я был у тебя первым». А Лиза вдруг занервничала, испугалась, стала оглядываться. Но Руслану было уже плевать на окружающих. Он чувствовал во всем этом какой-то подвох и не собирался отступать, если бы... «А мне я дали! Хочешь?» Никита все испортил своим появлением. Руслан отвлекся всего лишь на мгновение, и Лиза успела улизнуть в машину. А там уже и остальные подтянулись. «И давно Лиза с Максом встречаются». Спросил он Карину, как бы между прочим, когда они были уже дома и готовились ко сну. «По ним так и не скажешь». «Не очень», — ответила односложно та. -то. Она тоже в последнее время стала какой-то замкнутой и отстраненной. Но Руслан не лез ей в душу. Зная, что если захочет, расскажет сама. Да и это ему было на руку, что уж кривить душой. Теперь не приходилось выдумывать причин, отмазываясь от секса, поскольку Карина сама перестала к тому стремиться. «Только когда Лиза успела забеременеть? Какой у нее срок?» Продолжил Руслан. «Меньше, чем у тебя». «Намного», — Карина усмехнулась. «А когда она успела?» «Так дурное дело не хитрое. Сейчас беременность можно определить с одного дня задержки, а это на второй неделе от зачатия». Она буквально на днях узнала. Карина натянула на себя одеяло, отвернулась к нему спиной и бросила уже через плечо. «Оставь ты Лизку с Максом в покое» пусть сами разбираются. Давай спать, я уже, например, засыпаю. Спокойной ночи. На автомате отозвался Руслан и тоже перевернулся на другой бок. Говорите, Лиза узнала о беременности на днях? Что-то не сходилось, поэтому Руслан все же решил подсчитать. Итак, у них с Лизой секс случился четыре недели назад. Теоретически, конечно, она и могла забеременеть от Мирского две-две с половиной недели назад, как утверждает Карина, и узнать об этом буквально на днях. Вот только... Лиза не пила спиртное уже на ужине у них с Кариной. А это как раз и было две недели назад. Но тогда, по официальной версии, она еще не могла знать о беременности. А вариант с антибиотиками, да еще и такими долгоиграющими, В свете всех этих событий теперь выглядел все менее правдоподобно. Значит, что получается? Лиза может быть вообще не беременна, либо... Она беременна только от него, Руслана. От этой мысли его даже в пот кинуло. А ведь это так похоже на Лизу. Скрывать правду во благо других. Конечно, она ни за что никому не открылась бы. Ведь это бы разрушило ее дружбу с Кариной, которая, ко всему прочему, тоже беременна. От него. Вот же ситуация. Врагу не пожелаешь. Ладно, с Кариной он как-нибудь разберется. А вот с Лизой... Нет, первым делом все же это еще нужно проверить. Сама Лиза ни в чем не признается, это уже очевидно. Давить тоже не вариант. Да и черт его побери, официальную версию тоже пока исключать не стоит, мало ли. Выходит, нужно искать доказательства самому. Но Мирскому он морду все равно бы начистил. Можно ли определить беременность по внешности на ранних сроках? Как понять, что девушка беременна? Вероятность забеременеть от первого раза. Понедельник для Руслана начался не так, как всегда. Точнее, не с того. Обычно он приходил, просил у Тани сделать кофе и не спеша изучал расписание встреч на ближайшие дни. Затем просматривал почту, присланные аналитиками и финотделом отчеты, делал звонки. Сегодня же он первым делом полез в Google, чтобы забить в поисковик свои накопившиеся вопросы. Все воскресенье Руслан тоже провел в ноутбуке, изучая волнующие его темы и в первую очередь все, что касалось беременности. Но за ночь у него назрели новые идеи и вопросы которые он и поспешил задать всезнающему браузеру. Едва заскочил в офис. — Руслан Андреевич, вы просили напомнить о встрече с Акуловым вечером, чтобы назначить точное время. — Да. Он даже не смотрел на секретаря, стоящую перед ним на вытяжку. — Что да? — робко уточнила Таня. — Что? — Руслан перевел на нее рассеянный взгляд. — На какое время назначать Акулову? Таня уже вытягивала шею, пытаясь украдкой заглянуть на экран компьютера. Чем там так увлечен босс? «Акулову», — Руслан задумался. Правда, мысли все равно ускользали в другую степь. «Акулов, Акулов...» «Перенеси на завтра», — заключил он торопливо. «Снова перенести? Но он так ждал вашего возвращения из командировки!» «Еще подождет», — отрубил Руслан. «Могу я, например, заболеть? Да, скажи ему, что я заболел». Или перебрось на Никиту Владимировича. «Но он хочет разговаривать с вами, Руслан Андреевич!» «Кого там на меня опять хочет перебросить Светоч всего Росвуда?» Никита был легок на помине. «Если Акулова, то я уже с ним беседовал. Но ему нужен ты и только ты. Он все еще надеется на списание части долгов». «Записывай его пока на завтра», — отмахнулся от Татьяны Руслан. «Хорошо». Татьяна обреченно кивнула и вышла. «Чем занят?» Никита бесцеремонно заглянул в ноутбук, и Руслан не успел свернуть вкладку. «Беременность? С Кариной что-то?» «Нет, с ней все в порядке». Руслан все же закрыл Google. «Кстати, я до сих пор в шоке, что Лиза оказалась тоже беременной». Никита остановился у окна, засунув руки в карманы брюк. «Не ожидал такого!» «Да еще и от этого!» «Мирский, кажется, его фамилия». «Он тебе тоже не нравится?» Руслан даже чуть приободрился. «С чего бы мне он нравился?» «Если от него беременна девушка, на которую у меня, может, были определенные планы», отозвался Никита, раскачиваясь с пятки на носок. «Она, может, еще и не от него беременна», заявил Руслан. «Виды друга на Лизу его и без того постоянно держали в напряжении, а подобные разговоры и вовсе достали». «То есть?» Никита удивленно обернулся. «У нее еще кто-то есть? Айда Лиза, ай да Тихоня!» «Нет у нее никого». Руслан зачем-то переложил папку с отчетами, с одного конца стола на другой. «Тогда от кого она может быть еще беременна? Ты что-то знаешь?» Никита уже загорелся любопытством. «От меня». Руслан не выдержал. «Как это?» — друг неуверенно усмехнулся. «Когда вы успели? Того? За спиной Карины?» — Лиза — это та самая незнакомка из бара, — признался Руслан. И даже легче стало. — Твою ж налево! Никита рухнул в кресло, едва не промазав. — И ты до сих пор молчал? — Я не знал, что делать. Руслан потер лоб. Лиза меня избегала, не хотела разговаривать. А потом еще и Карина оказалась беременной. — Мог бы мне и сразу сказать! Никита посмотрел на него с упреком. Я б тогда к ней не подкатывал. Или... Можно?» «Нельзя!» — рявкнул Руслан. «Ну ладно!» — друг опасливо пожал плечами. «Я понял, понял. Короче, хочешь усидеть на двух стульях и на Карине жениться и с Лизой?» «Как раз-таки не хочу на двух стульях!» — перебил его Руслан. «Мне один нужен. В смысле, одна. Просто не знаю, как все разрулить». «Так что получается?» «Ты у нас многостаночник?» — ухмыльнулся Никита. «Двум девчонкам киндеров заделал?» «Да уж, не завидую тебе, приятель. А Карина сама знает, что обе беременные от тебя?» «Нет, конечно. Ты о чем? Лиза вообще ведет себя как партизан. Бережет чувства подруги». Руслан со вздохом откинулся на спинку своего кресла. «Да и вообще, я еще не до конца уверен, что она беременна от меня». Вдруг все-таки от этого мирского. По срокам тоже подходит, хоть в натяжку. Вот думаю, как проверить. Хм, протянул задумавшись Никита. «Теперь понятно, почему она не пила вина ни тогда в ресторане, ни вчера. А то раз антибиотики, два антибиотики». «А ведь точно», – Руслан щелкнул пальцами, – «она и тогда уже ничего не пила». Получается, могла быть уже в тот момент беременной. — А это значит... — он схватил настольный календарь и перелистнул его на июнь. — Вот, ровно две недели с момента нашего секса. И беременность уже можно определить на таком сроке. — Откуда такие познания? — хмыкнул Никита. — Карина сказала. — И Google. Значит, на тот момент прошло две недели. Руслан все сверлил взглядом календарь. И к этому точно не мог быть причастен Макс. «Почему? Вдруг Лиза занималась сексом с вами обоими подряд, с разницей в день, например?» — предположил Никита, правда, не без доли иронии. «И теперь сама не знает, кто отец. Так что подумай на досуге об анализе ДНК». «Вот черт!» — процедил Руслан. «Нет, он совсем не хотел думать так о Лизе». Но маленькое зерно сомнения уже попало в благодатную почву и готовилось дать корни. Похоже, все-таки придется поиграть в детектива, чтобы выяснить правду. До конца рабочего дня Руслан тоже не досидел. Перенес все оставшиеся дела на завтра и отправился к офису Лизы. Он пока и сам не знал, что собирается делать. Решил, разберется на месте. А для начала просто понаблюдает за Лизой. Что она делает после работы, куда идет а главное – с кем. Ведь если подумать, Руслан о ней не так уж и много знал. Чем она живет, чем занимается вечерами, что любит, например, из еды, чем увлекается. Не у Карины же спрашивать об этом в самом деле. На сайте агентства значилось, что оно заканчивает работу в семь вечера. Однако Лиза появилась на крыльце офиса за минут 15 до обозначенного времени. Оглянулась, будто в поисках кого-то, Затем быстро направилась вперед. Оказалась к такси, которая ждала ее неподалеку от парковки. Интересно, куда она собралась ехать на нем? Руслан завел мотор и отправился следом. Вклинившись в плотный поток машин, он начал нервничать, боясь потерять такси с Лизой из виду. Еще и пробки эти. Руслан занервничал еще больше, когда понял, что они движутся в сторону Белорусского вокзала. «Что там забыла Лиза?» Вроде она была налегке, значит, уезжать не собирается. Может, встречает кого? Это даже любопытно. Но вокзал они миновали. Затем оказались на Тверской и остановились около отеля «Мариот». Ничего себе заявочки! Лиза вышла из такси и почти бегом устремилась ко входу. Руслан тоже спешно начал искать место для парковки. В конце концов подпер какую-то «Тойоту» и тоже направился к отелю. Швейцар распахнул перед ним дверь, и Руслан ворвался в холл. Успел. Улыбчивая дама на ресепшене как раз отдавала Лизе ключи от номера. «Поднимайтесь на седьмой этаж», — донеслось до него. «Она что, с кем-то встречается здесь?» Неконтролируемая ревность захлестнула Руслана с такой силой, что на миг потемнело в глазах. «Седьмой этаж, говорите». Он стиснул зубы и направился к лифту. Лиза как раз уехала на одном а он успел заскочить в соседний, следом за неким седовласым иностранцем с надменным взглядом. Руслан вышел первым и чуть не обнаружил себя, в последнюю секунду успев спрятаться за выступом. «Что ж за мужик такой, что опаздывает на свидание?» не без злорадства подумал Руслан, наблюдая, как Лиза открывает ключом картой деревянную дверь с позолоченной ручкой. «Не удивлюсь, что это и есть придурок мирский». Странно только, что одета Лиза была как-то совсем не для свидания. Брюки, блузка, невысокий каблук, — ревниво оценил он. Даже накрашена скромно. Может, свидание назначили ей спонтанно, что она не успела переодеться? Дверь в номер Лиза почему-то оставила приоткрытой. Не заметила. Руслан осторожно приблизился к ней и заглянул в щелку. Лиза прошлась по номеру, затем опустилась на кровать. «Нереально огромную, прямо сексодром какой-то», — отметил Руслан. И сбросила туфли. Потянулась, разминая спину, помассировала икры, вытянула ноги и уставилась в потолок, непонятно что, на нем разглядывая. «Простите», — раздалась вдруг за спиной Руслана, «Вы кого -то — «Вы кого-то ищете?» Руслан дернулся, чуть не задев локтем ту самую даму с ресепшена. «Нет, я...» — замялся он, но тут на пороге появилась слиза. «Руслан?» – изумленно спросила она. «Что ты здесь делаешь? Откуда узнал? Карина проболталась? Ведь это должен был быть сюрприз!» «Сюрприз?» – сам Руслан уже ничего не понимал. «Это ваш знакомый?» – между тем вежливо уточнила дама. «Да», – с некоторой досадой отозвалась Лиза. «Это и есть жених!» Теперь до Руслана, кажется, начала доходить. «Так этот номер...» «Он для вашей первой брачной ночи!» – вздохнула Лиза, отводя глаза. «Я приехала посмотреть его и арендовать на нужную дату». Руслан хоть и почувствовал себя в этот момент настоящим идиотом, зато счастливым идиотом. Будто камень с души упал. «Давай мы все же обсудим это с менеджером без тебя. Извини». Лиза пропустила в номер даму и закрыла перед Русланом дверь. «Вот же!» Он шумом выдохнул. До чего доводит отключение мозгов и логики. А ведь мог и сразу догадаться. Тем более Карина уже не раз обсуждала эту тему, а он, как всегда, за отсутствием интереса пропускал мимо ушей. И все же пусть будет лучше так, чем свидание. Руслан, чтобы не маячить под дверью, спустился в холл и стал ждать Лизу там. Она появилась спустя минут двадцать в сопровождении все той же дамы. Зайдя за стойку администрации, дама что-то отметила у себя в компьютере и дала Лизе карточку, похожую на визитку. Они еще с минуту поулыбались друг другу и, наконец, разошлись. «Лиза!» — Руслан поднялся ей навстречу. «Ты домой? Давай подвезу!» «Спасибо, но меня ждет такси!» Она, как всегда, избегала встречаться с ним взглядом. «Так отмени его!» «Не стоит, Руслан!» — она, поморщившись, потерла висок. «Не надо!» Я знаю, что ты сейчас опять будешь допытываться, задавать вопросы, а мне нечего тебе сказать. А еще я себя неважно чувствую и устала. Прости, но давай разойдемся. Кажется, ей действительно было нехорошо. Я не буду задавать тебе никаких вопросов, обещаю. Тихо произнес Руслан. Я вообще буду молчать. Просто разреши мне отвезти тебя домой. Представь, что я таксист. «Ладно». Лиза едва заметно кивнула, а Руслан с трудом сохранил серьезное выражение лица. Он сдержал свое обещание, за всю дорогу не проронил ни слова. Лиза тоже молчала, откинувшись на сиденье и отвернувшись к окну. Только уже оказавшись у себя во дворе, она чуть оживилась и стала показывать направление до нужного дома. «Спасибо!» – она, наконец, посмотрела на него, и даже дольше, чем обычно. Потом замялась, будто собираясь что-то еще сказать. Но не сделала этого. Повторила. «Спасибо!» И вышла из машины. Руслан не отрывал от нее взгляда, пока она не скрылась в подъезде. А потом еще некоторое время просто сидел, пялясь в одну точку. И только когда сзади стали сигналить, намекая, что его машина мешает проехать, тронулся с места. И все-таки один неоспоримый плюс во всей сегодняшней истории был. Лиза впервые не оттолкнула его, а еще он узнал, где она живет.